«Данни, вы чем-то стали тайно заниматься, и я хотел бы знать, чем именно. Я даже настаиваю на этом». «Настаиваете, Джулиан?» «Да, черт побери, настаиваю. И если вы сейчас же не скажете, куда и зачем только что ездили, то, честное слово, я расскажу Линтону обо всем, чему был здесь свидетелем». «Джулиан, вы этого не сделаете». «Почему?» «Потому что не родились шпионом. Что же, мне придется вас разочаровать». Неожиданно для самого себя Джулиан произнес эту фразу куда более жестким тоном, чем хотел. А Даниэль как никогда хотелось выговориться и чуть-чуть облегчить душу. В умении кузена хранить тайны Данни ни на минуту не сомневалась» так же, как и в том, что он никогда не станет пересказывать ее мужу всякие сплетни и слухи. Итак, Даниэль намекнула Джулиану на особую конфиденциальность их разговора и предупредила, что кузен, возможно, сам не будет рад ее откровенности. Джулиан, Вполне проникся ответственностью за сохранение в секрете того, что ему предстояло услышать. В его памяти еще не изгладился образ сорванца в таверне по дороге в Дувр, поэтому Джулиан мог себе представить, на что способна супруга его кузена при соответствующих обстоятельствах. Что же, если Даниэль не решается рассказать свою тайну Джастину, то пусть поделится ею с ним. Тогда хоть один член семьи будет посвящен в ее дела. Они закрылись в личной гостиной Даниэль, и та рассказала Джулиану все. Тот пришел в ужас. Больше всего его возмутило, что человек, считающийся джентльменом, позволил себе вовлечь в подобную авантюру женщину. Вначале Даниэль восприняла подобную реакцию кузена с раздражением, но затем принялась над ним смеяться. «Джулиан, друг мой, шевалье ни в коем случае не принуждал меня оказывать услуги своим соотечественникам». Я пошла на это сама по доброй воле, и, уверяю вас, это вовсе не опасно. Каким-то образом в руках Даниэль очутился тот самый пистолет с серебряной рукояткой. Джулиан на мгновение отшатнулся, затем почти испуганно попросил. «Даниэль, умоляю, дайте его мне. У вас может случайно соскочить палец и...» «Мой палец может соскочить?» — переспросила Даниэль и закатилась от смеха. «Да вы глупы! Джулиан, если вы сомневаетесь в моем умении обращаться с огнестрельным оружием, то спросите у Джастина. Он может за меня поручиться, уверяю вас». «Возможно. Но я буду чувствовать себя спокойнее и комфортнее» если вы уберете эту штуку куда-нибудь подальше. Ну, если так, будь по-вашему. Даниэль пожала плечами и положила пистолет обратно в карман. Что ж, теперь вы знаете мою историю, Джулиан. Напоминаю, что вы дали слово молчать. Слово я не давал, Даниэль. И не мог дать. Если во время одной из своих поездок вы, не дай бог, исчезнете, то ничто не заставит меня молчать. Согласна, но столь экстраординарный случай вряд ли возможен. Джастину же я не хочу ничего говорить по одной простой причине. Он тут же запретит мне этим заниматься, и все пойдет прахом. Ведь так? Несомненно, мрачно ответил Джулиан. Он подумал, что каким бы снисходительным ни был его кузен к чудачествам своей супруги, в конце концов и его терпение может иссякнуть. Пока им удается избежать скандала, но любая неловкость в этой рискованной игре грозит обоим безвозвратной гибелью репутации. Линтон никогда не поймет и не поддержит филантропической деятельности Даниэль в отношении своих бывших соотечественников.